Глава 9. После неудачной попытки разговора со Старковым я заехала к Солдатову. Я коротко пересказала Сергею всё, что со мной приключилось. Сам Кондоров наверняка знает о том, почему и куда ушёл его бывший работник. Такие люди, как он, очень опасливы и тщательно следят за окружением, как настоящим, так и бывшим. Поделился своими соображениями солдат. Но тогда нужно каким-то образом войти к нему в доверие, заметила я. В полное доверие. А не как я сегодня. Давай-ка обмозгуем это дело, предложил солдатов. Долгое время мы молчали, и наконец Сергей нашёл выход. Нужно организовать Игорю Сергеевичу экстремальную ситуацию и самим его из неё выручить. Ну-ка, ну-ка. Мы в команде с моими людьми можем организовать покушение на Кундурова. Ты, Женя, выступаешь в роли спасительницы, ангела-хранителя, спустившейся на белых крыльях с небес. Э, разумеется, мы поможем тебе это сделать. Столпы спецназовцев тебе одной, как ты сама понимаешь, не справится. В случае удачного завершения операции Кундуров почувствует глубокую признательность к твоей персоне, и ты выведешь его на откровенный разговор. Вот такой у меня план действий. Нормально? Не, безумие, конечно, но в конце концов это может оказаться даже весёлым. Я наигранно рассмеялась. Только первым делом на виду некоторые справки о Кондреве. В какое время суток его охрана наименее бдительна, наиболее уязвима? По каким маршрутам можно ожидать перемещения Кондрева по городу и вне его? И так далее и тому подобное. Ну ты понимаешь, Женя. С учётом специфики моей работы и обилия полезных связей, мне не составит труда добыть подобную информацию. Сейчас иди домой и отдыхай. Я позвоню ближе к вечеру, объявлю результаты проведённого исследования. Чудно. Значит, договорились. Мы распрощались, и я, не спеша, побрла домой. Там я пообедала и завалилась в постель. Проспала я до 4:00 вечера. Меня разбудила тётушка Мила. Тебе Сергей Солдатov звонит, сообщила она. Я подняла трубку. Да. У меня всё готово, поведал Сергей. Я знаю, как мы будем действовать. Жду тебя дома. Хорошо, я приеду. Да, захвати с собой купальник. Зачем? Солдатov рассмеялся. Сюрприз. Всё поймёшь при разговоре. Звучит интригующе. Ладно, жди. Через полчаса буду. Я повесила трубку и отправилась в свою комнату одеваться. И что такое задумал Сергей? Изнывала я от любопытства, примеряя купальник перед зеркалом. Я валь угодно расположилась на диване в гостиной Солдатова. Его жена заварила нам кофе. Легче всего напасть на Кундрова на даче, говорил Сергей, отпивая из большой фарфоровой кружки. У Игоря Сергеевича странная привычка. Каждый вечер после вечера в фирме он отправляется за город. Бродит по таёжным лесам, может забраться на вершину какого-нибудь холма и просидеть на ней не один час, любуясь закатом. Но это всё ерунда, это нам не подходит, так как телохранители в это время бдят. Однако странности Кондрова этим не ограничиваются. Кондоров любит купаться на Волге. причём купаться он может в любое время года. Если большинству тарасовцев вода кажется холодной, то для Игоря Сергеевича самое то. Кундерอฟ имеет обикновение заплывать так далеко, что он один телохранителя не рискнёт последовать, след за ним. Вот тогда-то Что ты предлагаешь делать? Поплавать в воде. Не так уж и холодно, кстати. Справишься? Ещё и не такие подвиги совершать доводилось. Замечательно. Мы Постой. Прервала я Сергея. Я начинаю догадываться, к чему купальник, но не понимаю одного. Неужели мы будем проворачивать это дело сегодня? Какая ты нетерпеливая. Выслушай меня до конца. Всям обратилась вслух. Сергей кивнул. Мы все притаимся на берегу Волги, противоположном тому, на котором расположена дача Кундрова. Там река не слишком широкая. Будем следить за Игорем Сергеевичем в бинокль. Когда Кондоров увлечётся плаванием и оставит телохранителей на порядочном расстоянии, я и ещё пара ребят выплывем ему навстречу. У телохранителей Кондорова оружие простые — тетехи. С того расстояния, где окажется их хозяин, к моменту начала операции выстрела нас не достанут. Так что здесь тоже всё в порядке. Конечно, отчаявшиеся телохранители могут пуститься на подмогу хозяину, наплевав на холодную воду, но думаю, к тому времени всё завершится. Постараемся сработать быстро. Сделаем вид, что собираемся Игоря Сергеевича утопить. У него, как и у любого другого бизнесмена, полно недоброжелателей. Уверен, он отнесёт наше появление к проискам одного из них. Параллельно заставим Кондрова переместиться поближе к берегу. Далее предстоит самое забавное. То есть, баи на воде. Представляешь себе такое? Честно говоря, смутно, но, кажется, нас к чему-то подобному обучали. Обучали, только не заострили на этом внимание. Слушай. Солдата щёлкнул пальцами. Ты будешь выжидать начала спектакля на том же берегу, что и мы. Я на всякий случай представлю к тебе пару людей. Самое главное не упустить момент. Ты играешь хорошо знакомую тебе роль профессионального телохранителя. Думаю, это вполне соответствует истине. Сейчас якобы просто отдыхаешь за городом, проплываешь мимо, становишься свидетелем вопиющей несправедливости и приходишь на помощь. Мы постараемся сделать так, чтобы барахтаться тебе пришлось немного. В ходе битвы тебе удастся заставить недоброжелателей Хондора отпустить. Далее всё зависит от твоего актёрского мастерства. Кстати, Солдатов поглядел на наручные часы. Через час нас ждут в плавательном бассейне Тарасов. В бассейне, кроме нас, никого не будет, и мы сможем немного порепетировать. Теперь ты догадалась, для чего купальник? Догадалась. У меня есть предложение. Давай выпьем ещё по чашке кофе и начнём собираться. Эх, давно не плавала в бассейне. Я приоткрыла дверцу раздевалки и ступила босыми ногами на холодный кафель помещения бассейна. Над водой клубился пар. В воздухе пахло хлоркой. СолдатОВ с тремя парнями уже барахтались в воде. Они снимали крючки разграничительных канатов с железных колец, после чего волокли их к краю бассейна и выбрасывали за борт. "Женя, ты очаровательна", бросил Сергей при моём появлении. Я ступила на бортик с намалёванной сверху коричневой красной цифрой 4 и зацепилась за его край кончиками пальцев ног. "Прыгай, не бойся", подбодрил меня приятель солдатова. Наверняка весьма серьёзный человек, возможно, даже сотрудник спецслужбы. Вода как парное молоко. Я вытянула перед собой руки и прыгнула. Вода действительно оказалась очень тёплой. Вокруг меня зашипели тысячи маленьких пузырьков. Я выплюнула воду и кролем поплыла к парням. «Помоги отащить канат!» — крикнул Сергей. «Нам требуется свободное пространство!» Я уцепилась за нечто, напоминающее удава, состоящего из пенопластовых колец, красных вперемешку с редкими белыми вкраплениями. Кольца были нанизаны на толстую жёсткую верёвку. Отталкиваясь по лягушачьей ногами, Я поплыла с канатом к краю бассейна. Один из друзей Солдатава помог мне выбросить канат на берег. "Ну что, начнём?" спросил Сергей, когда пространство бассейна оказалось расчищенным. "Угу", выразила готовность я. "План такой. Мишка", Сергей кивнул на мускулистого белобрысого парня огромного роста. "Будет у нас с Кондровым. Мы с Лёхой Солдатов указал на другого богатыря, на этот раз Брюнета. «Будем на депутата нападать». «Ну, а ты свою роль же не знаешь». «Все все поняли?» Мы дружно замычали, что означало отсутствие туго соображающих личностей в нашем коллективе. «Тогда всем на сушу!» — скомандовал Солдатов. Я облокотилась руками на бортик и подтянулась. Воздух в помещении бассейна оказался прохладнее воды, и кожа моя мгновенно покрылась пупырышками. Первым в воду прыгнет Кундров, распоряжался Сергей. За ним мы с Лёшкой. Ну а в финале твой выход, Женя. А ты, Санёк, не удел. Побритый нагло Санёк махнул рукой. А если настоящий Кундров, завидяв нас, попытается удрать? спросила я. Не удерёт. Уверенно сказал солдат. Я 5 лет плаванием профессионально занимался, и Мишка профессионал. А глинцу со твой Кондоров не успеет, как окажется в западне. Я пожала плечами. Хотелось бы верить. Ладно, хватит пустой болтовни. Кондоров пошёл. Михаил прыгнул в воду и поплыл кролем. Несколько секунд спустя его примеру последовали Сергей и Лёша. На середине бассейна они настигли Мишу и принялись его топить. С той стороны доносились короткие рыки и пыхтение. Я, не спеша, поплыла к сражающимся. "Вы что же это творите, гады?" орал Миша, когда ему удавалось поднять голову над водой и глотнуть бесценного воздуха. "Я вам не кондоров". "А ты думаешь, кондорову счастье придётся?" тяжело дыша, отвечал Лёха. "Жди спасительницу". Я наконец подплыла к неуклюже барахтающемуся на воде парню. Периодически из пенящегося зеленоватого водоворота на поверхности показывались чья-то ступня или голова или плечо или даже обтянутые плавками ягодицы. Я попыталась вырвать Мишу из объятий приятелей, тот вошёл в роль отчая и надбивался. При этом он ухитрился мне, его же спасительнице, лечьнуть в живот пяткой. Я бы нашла ситуацию комичной. И если бы не тупая боль в животе, похоже, ни солдатов, ни Лёха поддаваться не собирались. Я не выдержала и нанесла солдатов удар правым кулаком по скуле. Сергей ослабил хватку, а я вцепилась в горло Лёши руками и погрузила его голову на некоторое время в воду. Когда Лёша попытался выркаться, я позволила ему набрать в лёгкие воздуха и тут же лишила сознания, ткнув двумя пальцами в солнечное сплетение. Оставь Кондрова и тащи товарища к берегу, посоветовала я Сергею. А то потонет. Солдат орастерялся, он схватил Лёшу под мышки, перевернул на спину и медленно поплыл с ним к стальной лестнице, ведущей на берег. Смотри, чтобы в рот или нос вода не попала, предупредила я. Когда мы на середине Волги окажемся, если такое случится, жертв, надеюсь, не будет? Солдат что-то недовольно пробурчал. «Ты за кого нас принимаешь?» — обиженно проговорил он. «Уж товарища-то спасти мы сможем». «Уф!» — тяжело выдохнул Миша брасом подплывавшей к лесенке. «Не хотел бы я на месте этого Кондорова очутиться». К Лехе тем временем вернулось сознание. Он сел у бортика, свесив ноги к воде. «Не-е-е-е!» — протянул он. «Бои без правил на воде не для меня». Без правил вообще стрёмно. Я вот из боевых искусств, кроме классического бокса, ничего не признаю. А если уж на воде, только конские бои. В смысле? Потребовала объяснение я. Есть такая игра детская. Развлекаются в воде, где глубина по пояс. Бой ведётся парой на пару. Один забирается на плечи другому, словно всадник на коня. Вот два всадника на своих жеребцах и сходятся в страшной битве. Цель сбросить всадника с седла. Веселая забава. Жаль, здесь бассейн глубокий. А то прикольнулись бы. «А что?» — сказал Сергей. «Вон, за той перегородкой». Солдата вытянул указательный палец. «Лягушатник!» «Можно на несколько минут в детство впасть». «Что, мужики, прикольнемся?» — пробосил Санек. «Как раз нас четверо», — констатировал Леха. «Девушка не в счёт. Она всё равно на такое не согласится, поскольку игра не женская». «Последнее замечание меня задело». «Вы правы, не соглашусь», — кивнула я. «Не хочу, чтобы кто-нибудь из вас проиграл и опозорился перед товарищами». «Ты что, обиделась, Женька?» — ласково лобнулся солдатов. «Да знаем мы, что никто из этой компании тебе не соперник, потому и играть с тобой не хотим. Но если ты настаиваешь...» Может, ты действительно так думаешь? Но у кого-то совсем иные мотивы. Я многозначительно поглядела на Алексея. Так я же не знал, оправдовался тот. Я могу сесть на скамью запасных и уступить право игры тебе. Так он, наверное, способ искал, чтобы с тобой один на один в бою не встретиться, усмехнулся Миша. Но раз уж он спасавал, ты, Миш, полное право занять его место. Ну уж нет, отрезала я. Не стану я тратить силы на детские игры. Лучше приберегу их для дел более серьёзных. Так мы перебираемся в лягушатник? Не терпили вы, спросил Лёха. Перебираемся, перебираемся, ответил Сергей. Минут 15, сидя на одном из бортиков лягушатника, я наблюдала, как четверо взрослых мужчин С дикими криками придаются забавам достойным учеников третьего класса средней школы. Сергей забрался на Мишу, заставив его кряхтеть под тяжестью своей туши. Точно так же Санёк, безжалостно седлал Лёху. У люлюка и противники налетали друг на друга, толкались, махали руками, пытались ответить друг другу пощёчиной. Каждый поединок длился не более половины минуты и заканчивался обычно тем, что обе пары разрушались и с восторженным виском поднимали тучи брызг падая в воду. Финал оказался грустным. Санёк в очередной раз соскочил с коня и неудачно ударился затылком об борт лягушатника. Словно не доумевая, как вообще такое могло случиться, Санёк тихонько, потеряв себе под нос, потирал ушибленное место. Вот как бывает. Комментировала ситуацию я, когда ребятишки не слушают советов взрослых. Что-то надоело мне играть, мол его Миша. Да-да, радостно подхватил Санёк. Вода прохладной стала. А, по-моему, дело лишь в том, что кое-кто всё понял, лукаво поглядывая на Санька, сказала я. К тому же, даже если вода стала прохладней, Это невинные шутки по сравнению с тем, что предстоит нам завтра, когда мы будем проводить операцию по вхождению в доверие к Игорю Сергеевичу Кондорову. Да уж, помотал головой солдат. Нелегко нам придётся. На следующий день мы выехали за город на двух машинах. Помимо парней, с которыми я имела честь познакомиться прошлым вечером в плавательном бассейне Тарасов, Нас сопровождали двое братьев-близнецов: Митя и Витя. Правильные европейские черты лица, телосложение скандинавских воинов и коротко стриженные молочного цвета волосы наводили на размышления о белокурой бести, грезившейся Ницше. Дача Кондеро располагалась на правом берегу Волги. Мы собирались занять позиции на левом. Меня обрадовало, что в районе, где нам предстояло развернуть свою деятельность, величайшая из рек России не отличается впечатляющей широтой. Тем не менее, заплывать за форватер смельчакам, не владеющим искусством профессионального плавания, даже на таких участках Волги, я бы не посоветовала. Места на берегу противоположном даче Кондрово восхищали необычайной живописностью. Стройные берёзки, раскидистые ивы, в одиночестве скорбящие почему-то безвозвратно утерянному, заставляли задуматься о ничтожности всех человеческих устремлений перед величием природы. Слух ласкал стрёк от кузнечиков, головки полевых цветов рассыпались разноцветным бисером в изумрудной траве. Словно дворцы, обитающих в поднебесье ангелов, лениво проплывали над нашими головами огромные белоснежные облака. А запах реки и шелест камышей навевали сладостные воспоминания о навсегда канувшем в лету детстве. Сразу по приезду солдат рекомендовал заняться делом. Обследование местности в течение получаса обнаружило участок берега, удобный для наблюдения за Кондровым в тот момент, когда ему вздумается искупаться. Это место было удобным и для запланированного нападения на депутата. Прекрасный обзор, заросли лоха обещающие стать хорошим укрытием. И выгодное местоположение, что позволяло настичь заплывавшего на середину реки Кондрово за максимально короткий отрезок времени. Здесь, с морским биноклем в руках, и заняли боевые позиции Саня, Миша и Лёха. Солдат готов обещал к ним присоединиться после того, как поможет мне, Мите и Вите, поыскать стратегический пункт для приведения в исполнение второй части операции. Именно он и Лёха должны были напасть на Кондрово. Саня и Миша оставались страховать. Ещё минут через 20 мы наткнулись на подходящее местечко в километре от засады нападающих. Это был небольшой песчаный пляж. Если бы героиня-спасительница пряталась где-нибудь в камышах, Кондоров мог бы заподозрить неладное, а так выходило вполне логично. Телохранительница, утомлённая городской суетой, надумала отдохнуть на пляже. Освежиться в прохладной водичке, поваляться на тёплом песке и полюбоваться волжскими пейзажами. Я осталась на пляже с Митей, Витей и двумя биноклями. Чтобы Кондоров или его люди не засекли нас раньше времени, мы затаились в тени огромной, наверняка очень древней ивы. В случае удачного завершения конечного этапа операции, Митя и Витя должны были незаметно удалиться, предоставив мне возможность пообщаться с Игорем Сергеевичем наедине. Половина дня оказалась растраченной впустую. Мы изо всех сил таращились в бинокли, с тоской созерцая огороженный дачный двор, в окрестностях которого отсутствовали и намёки на признаки какой-либо жизни. Биноклей было всего два, а потому один из нас имел возможность отдыхать раз в 15 минут счастливчик, имеющий возможность пренебречь разглядыванием в бинокль противоположного берега, менялся. Ближе к вечеру, когда жара явно начала спадать, бинокль показал мне спускающийся с холма в сторону дачи Кондрова кортеж из лимузина и нескольких волк. К тому времени окуляры начали раздражать кожу вокруг глаз, словно при аллергии. "Едут голубчики", потёрла лодня Митя, также наблюдавший за происходящим сквозь линзы оптического прибора. Однако энтузиазм наш вскоре испарился. Кортеж приблизился к даче. Люди повываливали из машины и надолго скрылись в доме. Через час, когда Кондоров с телохранителями покинул дом, мы вновь оживились. И опять нас ждало разочарование. Кондоров отправился бродить по лесам, как говорил Сергей. А говорил он всё это, между прочим, не зря. Странности бизнесмена проявлялись в точно такой последовательности, как их описал мой бывший сослуживец. След за прогулкой по лесу Кондоров забрался на вершину одного из окрестных холмов и просидел там в течение полутора часов. Охранники в это время сторожили хозяина у подножия. Я совсем уже было потеряла терпение, когда долгожданный миг настал. Игорь Сергеевич со своей свитой направился к Волге. Мы невольно затаили дыхание, хотя в этом не было никакой надобности. Разделявшее нас с Кондровым пространство и ветер исключали возможность того, что объект слежки нас услышит. Даже если бы нам взбрело в голову затянуть во весь голос, мы пойдём с конём по полю вдвоём или что-нибудь ещё в этом роде. Кондров приблизился к берегу, скинул обувь и потрогал воду ногой. Видимо, ощущения его удовлетворили, так как вслед за этим он принялся энергично раздеваться. Скорее Игорь Сергеевич остался в одних плавках. Телохранители бросаться за хозяином в воду не собирались и когда он зашёл в реку, оставались на берегу, сохраняя стойку смирно. В своих строгих костюмах они напоминали угрюмые, сумрачные тени. Через пару минут Кондоров преодолел расстояние достаточное для того, чтобы целиком погрузиться в воду и поплыть в стиле дельфин. пронося над сверкающими в лучах садящегося солнца волнами обе руки одновременно, вслед за этим дважды ударяя ногами, также обеими сразу по речной поверхности. Даже с такого расстояния я оценила мощь играющих на руках Игоря Сергеевича мускулов. Дельфин сменился на кроль, затем Кондоров перевернулся на спину, в конце концов он решил остановиться на брасе. Вот так Игорь Сергеевич и приплыл к фарватеру. Я занервничала. Приближался момент выхода на сцену Сергея и Лёши. Спектакль, в котором мне ещё предстояло сыграть роль, начинался. Я повернула бинокль направо и в самом углу открывшейся панорамы заметила две рассекающие воду фигурки Лёха с Сергеем. Понаблюдав за ними, я пришла к выводу, что двигаются они довольно быстро. Кондра в долгое время ничего не подозревал и продолжал плыть им навстречу. В конце концов он догадался, в чём дело, и попробовал спастись бегством, развернувшись на 180 градусов. Но не тут-то было. Сергей и Лёха оказались превосходными пловцами. К тому же им удалось приблизиться к Игорю Сергеевичу на достаточно близкое расстояние. Прошло несколько минут, и Кондорова настигли. Произошло это где-то посередине реки. Завязалась борьба. Телохранители Кондорова наконец сообразили, что происходит, и открыли пальбу. Однако сотни метров, отделявшие их от хозяина, делали это абсолютно бессмысленным. Настал мой черёд проявить способности к ведению рукопашного боя на воде. Я быстро оделась и побежала в воду. Волга встретила меня не очень дружелюбно. Вода оказалась куда холоднее, чем я предполагала. В первые несколько секунд мне казалось, что стоит чуть отплыть от берега, и судороги предательски сведут конечности, не оставив никаких надежд на выживание. А тем более на удачное завершение операции. Однако, проплыв полсотни метров, я освыклась с низкой температурой. Когда до Кондрово и моих друзей оставалось метров 100, я вдруг заметила, что операция протекает не совсем так, как планировалось. К фронту развернувшихся боевых действий приближались ещё двое, поскольку плыли они с той стороны, где заняли наблюдательные позиции наши ударные силы. Я предположила, что это Миша и Саня, и, судя по всему, они спешат на подмогу. А я лихорадочно перебрала в мозгу все возможные варианты отклонения от ранее продуманного сценария и решила, что скорее всего, Игорь Сергеевич оказался более серьёзным противником, чем мы рассчитывали, и солдатов с Алексеем каким-то образом подали товарищам знак, что не справляются. Я подоспела почти в тот самый момент, когда Миша и Саня достигли барахтующихся в воде Лёши, солдатова и Кондрова. В тот же миг они ввязались в драку. Солдат находился в полусознательном состоянии, он судорожно размахивал руками, одновременно вяло отмахиваясь от стремящегося его добить Кондрова. Лёха сохранял какую-никакую форму, но и ему, судя по всему, приходилось нелегко. Мало того, что ему приходилось вести тяжёлую борьбу с бизнесменом, который на деле оказался не так прост, как могло показаться поначалу, так надо было ещё защищать от него товарища. Варвавшись в эпицентр событий, Миша первым делом нанёс удар Кондрову по носу. Но сопротивление воды свело все его усилия на нет. Кондров практически не отреагировал на удар, лишь чуть отклонился назад. Санёк вцепился в шею Кондрова и принялся его душить. Игорь Сергеевич изловчился, наклонил голову так, словно собрался поцеловать противника, и укусил последнего за нос. Санёк закричал и ослабил хватку, но силы Кондрова явно подходили к концу. Теперь его шею изо всех сил пытался стиснуть Миша. Очнулся Лёха. И его пять пальцев ухватились за лицо Игоря Сергеевича. Бизнесмен слабел на глазах. Я как раз оказалась вплотную рядом с сражающимися. Медлить дальше было нельзя, я приняла решение вмешаться. Первым делом я нанесла удар кулаком по голове Миши. Я старалась бить не сильно, но как ни странно, несмотря на сопротивление воды, получилось совсем наоборот. Миша мгновенно отпустил шею Кундрова и отплыл от эпицентра событий на метр. Выражение страдания от боли приступивший на его лице выглядело явно не поддельным. Далее я занялась Лёхой. По сложившейся традиции я надавила ему на солнечное сплетение. Лёху подхватил Саня. Так доблестному Александру пришлось отказаться от участия в сражении. Поверженный Миша оказался не способен поддержать товарища, так как, судя по всему, после моего вмешательства он находился не в лучшей форме. Миша плавал вокруг нас, рассеянно вертел головой и время от времени останавливаясь, потирал ушибленное темя. От того, что разыгранный нами спектакль напоминал реальный бой, мне было не по себе. Я утешала себя тем, если всё выглядит правдоподобно, то появится больше шансов ввести Игоря Сергеевича в заблуждение. Три ложных противника были выведены из строя, оставалось справиться с солдатовым. Слава Богу, на этот раз мне удалось обойтись малой кровью. Я попыталась сразить Сергея старым проверенным способом в виде удара в солнечное сплетение, уяснив, что на воде этот приём наиболее эффективен. Сергей симулировал бессознательное состояние ещё до того, как мои пальцы достигли предательской точки на его теле, и я успела замедлить движение руки. В итоге я лишь слегка прикоснулась к животу бывшего сослуживца, и он остался единственным среди нападавших на Кондрова, кто не пострадал от моих рук. Притворяющийся солдатова принял на руки слегка оклимавшийся Миша. Тут я обратила внимание на то, что несколько телохранителей Игоря Сергеевича плывут нам навстречу, и им уже удалось приблизиться на достаточно небезопасное расстояние. Я серьёзно задумалась, успеют ли мои товарищи скрыться из виду. Дело принимало крайне неприятный оборот, но фортуна соизволила нам улыбнуться. По волжским волнам вверх по течению медленно, словно черепаха, ползла огромная баржа. Я почувствовала внутреннее ликование: прежде чем телохранители Кондрова нас настигнут, баржа преградит им путь. К тому времени к Лёхе вернётся сознание, и ребятам не составит труда уйти от погони. Всё это пронеслось в моём сознании в течение секунды другой. Успокоившись, я обратилась к Кондрову: Поплыли отсюда скорее, они могут прийти в себя, а вдвоём с четырьмя не особенно повоюешь. Я не знаю, кто вы, но вы мой ангел-хранитель, и я на утрум чую, что всё, что вы говорите, правда. Быстро ответил Игорь Сергеевич. Поплыли. Мы энергично погребли к берегу, туда, где мы с Митей и Витей ранее занимали наблюдательную позицию. Отплыв от места сражения метров на 100, я позволил себе оглянуться. Баржа надвигалась, заслоняя нас от людей Кондрова. Четверо участников, приближившихся к завершению драмы, спешили к берегу. Ещё несколько секунд, и люди Кондрова будут рычать от бессилия, взирая на величественного монстра волжского судоходства. А потом на нас накатила волна. Она помогла нам быстрее достичь берега. На телохранителю Игоря Сергеевича она должно быть оказала обратное воздействие. Явно вобернулась и мой взгляд уперся в ржавый корпус баржи. Волна откатила, чуть не унося нас с собой назад, но на смену ей пришла новая, и в итоге мы оказались только в выигрыше. Я со злорадством думала о том, как матерятся сейчас люди Кондорова, как просты и гениальны законы физики. Скоро мы уже выбирались на берег. За время борьбы и последовавшего за ней быстрого плавания я успела разогреться настолько, что теперь совершенно не понимала, как мне могла показаться холодной вода в Волге. Баржа продолжала отгораживать нас от телохранителей Кондрова. Митя и Витя, как и предполагалось по плану, испарились, будто их никогда и не было. Я тут отдыхала, сказала я Игорю Сергеевичу, направляясь к тому месту, где было расстелено полотенце и сложена одежда. Решила в какой-то веки за город выбраться, от городской суеты отдохнуть. Я вообще телохранитель, чёрный пояс по карате. Кроме этого я мастер спорта по плаванию. Вижу, что-то неладное происходит. Решила вмешаться, проявить профессионализм. А кто это был? Те, кто на вас напал? Я пригляделась к ондарову. Рослый мужчина атлетического телосложения, выглядевший лет на 35. Косматые хмурые брови, волевые черты лица, он больше походил на революционера, мечтающего о справедливости во всём мире, нежели на бизнесмена. "Не знаю", мрачно ответил он. "У меня полно врагов. Я владелец очень крупной фирмы. Кстати, давайте знакомиться". Кондоров протянул мне руку. Кондоров Игорь Сергеевич. Рука Кондрова оказалась грубой и крепкой, что сразу внушало уважение. Сергеева Елизавета Степановна, представилась я. Я вообще москвичка, а вторая свет так по делам. Кстати, на бизнесменов не похожа. Хотя фамилия ваша мне знакома. Кондоров улыбнулся. На кого же я похож? Не знаю. На революционера? Игорь Сергеевич расхохотался. На революционера. Кстати, в компартии я состоял. Причём тогда, когда партия это всякий авторитет потеряла. Идейный был. Нет, серьёзно, не смейтесь. Я ведь из рабочей семьи. Отец плотник, алкоголик, мать всю жизнь официанткой проработала. А я сам философский факультет Тарасовского гос университета окончил. Вот всё, философский и осознал. Я в этот момент подумала, а не с Игнатом ли он учился? Что осознали? То, что дерьмо всё. И коммунизма не будет. По крайней мере, при мне. Вот тогда-то я и начал делать карьеру. Как же вы выходец из рабочей семьи? Так всего добились. Сначала женился, по расчёту, на директрисе крупного деревообрабатывающего комбината. Это директриса на 15 лет меня старше. Потом в бизнес подался. Игорь Сергеевич ненадолго приумолк. Так вот, через несколько секунд грустно молвил он: "А что? Можно, конечно, оставаться фанатиком своих идей. Только кому от этого лучше? Никому, а мне хуже. Так почему бы и нет? Понимаю, ругают нас бабульки в трамваях. Ругают И не понимают, что если скажем, не я, так другой паразит на моё место отыщется. Историческая необходимость. Говорят, чтобы изменить мир, надо начинать с себя, осторожно заметила я. Кондоров махнул рукой. Сансара. Куда разумнее измениться самому? Восточная философия меня привлекает больше, нежели европейская. Главная проблема западного человека в том, что он постоянно пеняет на окружающий мир, но людей Полагаю, что именно в этом причина всех его бед. А между тем, в на свете множество людей, которые живут куда хуже него, и, оказавшись на его месте, чрезвычайно обрадовались бы. Значит, на одно и то же место можно смотреть под разными углами зрения. Измениться в соответствии с окружающей реальностью и радоваться жизни. Хотя философия такая штука, что с её помощью можно прийти к любому выводу и доказать всё. что угодно. В том числе и то, что я не прав. Доказать, что не прав, по крайней мере, в том, что считаю себя лучше других. Но я не желаю об этом думать. Вы интересный собеседник, сказала я. И наверняка достигли таких жизненных высот, о которых другие могут только мечтать. Ну вот лично я бы вам не позавидовала. Это почему? удивился Игорь Сергеевич. Да, потому что ваша жизнь постоянно подвергается опасности. Уж кому это лучше знать, как не мне? Ведь именно таких, как вы, мы и охраняем. Быть может, вы и правы. Эх, вздохнула я. Побыстрее бы закончить дела здесь и вернуться домой. А что у вас за дела? Может, чем смогу помочь? Вряд ли. Одного Тарасовского телохранителя нам отыскать надо. Некий Зноев. «Зноев?» «Так он у меня служил». «Что?» Тут я с силой хлопнула себя по лбу. «Так вы же представились Кондоровым!» «А я как-то сразу не додумалась!» «Мы этого Зноева ищем-ищем, к вашей охране обратились, а они нам отказали!» «Вот так совпадение!» Не переставал удивляться Кондоров. «Воистину, мир тесен!» А зачем вам Зновь? Я работаю в ассоциации телохранителей. У нас имеются такие курсы по повышению квалификации. Я раздумывала, стоит или нет показывать Кундорову бумажку. Потом подумала, что не стоит. Он и так поверит. А то чего доброго, такие люди, как он, наверняка смогут отличить фальшивку от подлинника. Так вот, продолжала я. Недавно у нас состоялась нечто вроде благотворительной акции В службе занятости населения мы собрали фамилии телохранителей со всех городов России и провели этокое подобие тери знаний, оказалось, в числе счастливчиков. Теперь он имеет право повысить квалификацию у нас бесплатно. Дальше он может очень хорошо трудоустроиться, а мы тем самым делаем себе рекламу. Так что я поглядела на баржу. Вот-вот путь телохранителем Кундрова должен был открыться. Необходимо поторопиться с опросами. «А вы не можете нам помочь?» «Вообще-то мы не раскрываем ничего, что относилось бы к личной жизни наших сотрудников». «Что ж, долг есть долг. Хотя после всего, что произошло, ваше недоверие меня даже как-то задевает». Я надавила на определенные педали в психике человека, испытывающего благодарность к Спасителю, надеясь, что это поможет вызвать Кондорова на откровенность. Вот именно поэтому я и скажу вам, заявил Кондров. Раз уж о том зашла речь, теперь я считаю вас близким другом, Елизавета Степановна, и буду рад делиться с вами всеми радостями и печалями. Игорь Сергеевич на некоторое время задумался, а потом снова заговорил. Вообще-то, этим знойем я очень недоволен. В последнее время в танье от меня он проворачивал какие-то дела с человеком, который, как подозревают в тарасовских бизнес-кругах, привык вести нечестную игру. И она хмурилась. Этот человек некто Сергей Александрович Животин, владелец фирмы Электроник Бизнес Интернэшнл. Насколько мне известно, Знойев ушёл туда. Ненадолго царилось молчание. Тишину нарушили минут через 5, доплывшие наконец до нашего берега телохранители. Один за другим они выбрались из воды и мгновенно обзавелись гусиной кожей. Всё в порядке, Игорь Сергеевич, вопрошал один из бодигардов, стуча зубами и поправляя плавки, с которых стекала вода. Всё в порядке. Эта девушка профессиональная телохранительница. Увидела, что я в беде и пришла на помощь. Она моя спасительница. Телохранители обратили взор на меня. Одного из них я узнала. Он сопровождал Старкова во время той памятной беседы. К счастью, Амбал меня не узнал. Куда больше моей персоны его сейчас интересовало другое. "Игорь Сергеевич", возмолился он. "Может, поплывём назад? Вечер холодает, мы замёрзли. Нам нужно одеться". Кондоров измерил охранника взглядом. И расплылся в улыбке. Затем он повернулся ко мне. «К сожалению, Елизавета Степановна, мне придётся сейчас вас покинуть. Не могу заставлять своих людей мёрзнуть на холоде. Ещё воспаление лёгких подхватят». Бодигарды смутились и потупили головы. «Да мы не о том. Так-то мы потерпим. Сколько вам будет угодно», тихо произнёс кто-то. «До меня донёсся шёпот знакомой мне горилы». В самом деле, ведь холодно. Что, я неправду говорю? Мы найдём у животи на зноева, спросила я. Вероятно. Тогда можно было бы считать нашу миссию выполненной. Странно всё это. Почему? Да так. Кондров повернулся к телохранителям. Подождите ещё минутку. Елизавета Степановна, Обратился он после этого ко мне. «У вас на этом берегу вещи. Давайте я запишу свой телефон. В случае чего обратитесь». «У меня сумочка, там ручка и записная книжка». «Давайте, давайте». Кондоров оставил номера рабочего и домашнего телефонов. «Может, и вы сообщите мне телефон?» спросил он. «Я запомню». Я назвала Кондорову вымышленный номер мобильного. «Ну ладно, Елизавета Степановна, нам предстоит сейчас заплыв. Так что желаю удачи!» «Я, пожалуй, тоже пойду. Электричка в девять будет». Я вынула из сумочки часы и посмотрела на положение стрелок. Слова, которые нужно было сказать Кондорову в завершении разговора, мы продумали заранее, изучив с этой целью расписание электричек. «Менее чем через час», — сказала я. «Стоит поторопиться». «Тогда?» Ещё раз удачи. Пожалол Кондоров на прощание, энергично пожал мне руку и побежал в воду. Телохранители устремились за ним. Я помахала вслед, выглядевши сейчас смешной компанией. Пока Кондоров бежал, он пару раз обернулся и помахал мне в ответ. Когда Кондоров и телохранители поплыли, я побрела прочь. За холмом меня ждали солдат и его друзья. Ну как? поинтересовался Сергей. Всё прошло как по маслу. Отлично. По дороге расскажешь. Мы расселись по машинам и поехали. Я вкратце изложила солдатову то, что мне удалось выведать у Игоря Сергеевича. Мне необходимо вернуться домой, отдохнуть и на свежую голову хорошенько всё обдумать. Тогда можно будет сделать какие-нибудь выводы. Устало выговорил Сергей. А сейчас я хочу послушать радио. С этими словами солдат повёрнул ручку магнитолы. Из динамика на потолке салона раздался очередной хит очередной фабрики звёзд.